Глава пятая Обратный путь оказался весьма проще. К собственному удивлению, я смогла запомнить дорогу с первого раза. Потом бы снова не забыть, а то шар возвращать надо же. «Вот ты где», — сказала Буланна, едва я вернулась в комнату. Ну обед пойдешь?» «Конечно». «Обед — это здорово, а то уже в животе урчит. С утра так ничего и не ела». «Тогда вперед!» «Иначе мест не хватит», — скомандовала девушка и русоволосым колобком выкатилась за дверь. Оставив телефон с шаром, я отправилась за ней. Уля, как выяснилось, ушла еще раньше. «Тоже мне соседка. Хотя чего с нее взять? Рыба она рыба и есть». Столовая была тем самым главным залом, в котором утром проходило распределение. Точнее, этот зал на время занял место столовой, но теперь здесь вновь стояли три больших факультетских стола, А там, где утром находилась сцена, сейчас дружным составом расположились преподаватели во главе с Владом Третьим, бывшим господарем Валахии, на тарелке которого сиротливо ютился одинокий стейк с кровью. Однако, вместо того, чтобы пройти и сесть, Буланна потянула меня куда-то в сторону, где, как оказалось, располагалась раздача. «Ну вот». А я думала, что блюда на столах появятся сами или с помощью скатерти-самобранки. Ну, на крайний случай тут найдутся официанты. Однако нет. И в этом плане меня ждало полное разочарование. Надеюсь, хоть готовит какой-нибудь специально обученный персонал, а не сами студенты посменно. А еще хорошо, что еда бесплатная, а то сидеть бы мне голодной. Интересно, а в сказочном измерении вообще пользуются деньгами или у них тут в ходу обмен услугами? Нагрузив подносы едой, мы с Буланной прошли к столу факультета природной магии и принялись высматривать свободные места. Леша Леший помахал нам рукой, указав на скамейку. Рядом с ним, со скучающим видом, сидел Ильдар и весьма заинтересованная в единороге Ульяна. Обед прошел спокойно. Буланна болтала с Лешей, кажется, парень ей приглянулся. Уля вцепилась в Эльдара, точно была не русалкой, а крабом. А я же молча поглощала пищу, изредка поглядывая по сторонам и не забывая кидать в мраку кусочки мяса. Готовили все же явно не студенты, потому что, стоит признать, было очень вкусно. Я за свои студенческие годы отвыкла от такого. У нас с ребятами обычно всего три варианта наблюдалось. Пельмени, роллы и шашлык. А здесь, ух, разнообразие, прям как в ресторане. За нашим столом большинство студентов были с цветными волосами. Голубыми, изумрудными, желтыми, оранжевыми и красными. Приглядевшись, я даже смогла найти еще пару русалок, таких же, как уля, с локонами оттенка зелени и большими томными глазами. А вот тот паренек похож на лешего, весь какой-то узловатый, а кожа грубая, словно кора. Кто были остальные, я понятия не имела, не зная даже, что дриада отличается от наяды, а русалка от сирены и берегини. Закончив разглядывать наш стол, я скосила глаза к тому, за которым обедал факультет сказочных раз, попытавшись найти Алекса. Но в пестром разнообразии ушасто-блестящих крылатобородатых это оказалось непросто. И я бросила бесполезное занятие. «Нужен он мне больно, этот эльф?» «Вон, лучше поднос обратно отнесу и побегу подруге звонить». Когда я пришла в комнату, заряженный телефон включился самостоятельно, и там горело уже несколько пропущенных отсветки. «Эх, хорошо все же, что Алекс мне шар дал, хоть ребята не станут переживать из-за моего внезапного исчезновения». А то бы набегались по больницам до да моргам, а Светка по гадалкам. Да не нашли бы ничего. Я ж из квартиры запертой исчезла, без следов взлома и насилия. Только вот телефон был. А что сказать путного, я пока не придумала. Ладно, по ходу дела разберемся. Импровизация у меня всегда складнее заготовок получается. Связь здесь ловила не ахти. Три палки, никакого интернета, даже ешечки. Но и это меня безумно обрадовало. Быстро позвонить и выключить, чтоб не сломался. А то на новый нет ни денег, ни возможностей. Разблокировав экран, я набрала знакомый номер и приложила аппарат к уху. Трубку взяли после первого гудка. Точно света сидела и караулила. «Как? Когда? Почему не сказала?» Не поздоровавшись, прокричала она. «Чего?» Опешила я, совсем такого не ожидавшая. «Свет, ты о чем?» «Твой жених. Почему ты скрывала, когда познакомились? Почему нам не показала?» «Ладно, Пашка, но я думала бы подруги!» С обидой протянула Светка. «Так, стоять, не рефлексировать. Ни черта не понимаю, о чем ты. Какой еще жених? Нет у меня никого, даже на примете нету. Не то чтобы по факту. Откуда вообще такие странные фантазии?» «Тогда кто это был сегодня утром в твоей квартире?» Несколько озадачилась подруга. «Пришла к тебе, а там...» «Вор?» Я испугалась. «Может, змей не закрыл за собой дверь? Или же... Вот гад ползучий!» «Да не похож он на вора!» Озвучила мои подозрения Светка. «Красивый слишком. Сказал, что твой жених и что его родители дали добро на свадьбу, поэтому ты утром улетела к ним все готовить. А он остался твои вещи собирать и дела решать. Убедительно так рассказывал, уверенным тоном, без запинок, а потом я тебе звонила, но телефон выключен был, и как-то сошлись его слова с реальностью. А, -а, а, это был Захар. Выдохнула я, подумав, как выскажу змею за то, что подруг моих пугает. Про жениха он пошутил так. Он хоть и красивый, но глупый, и шутки неудачные обожает. А вот то, что я улетела... Ох, Свет, я действительно улетела в Америку по контракту, на стажировку. Надо было решать срочно, дело на минуты шло, вот и пришлось так неожиданно. Ты прости уж. Да, ложь вышла совсем кривая. Какая Америка? Туда лететь-то сколько? Кто вообще в это поверит? Однако Светка на удивление поверила. Может, это змей ей чего подсыпал? Да, — Да-да, Америка, — покивала подруга. — Ты ведь всегда хотела. Не переживай, я ребятам все передам и объясню. — Ой, Маш, я так за тебя рада. Звонить, наверное, теперь вообще не сможешь. — Спасибо. — хмуро ответила я. — Звонить буду, но редко. — Неприятно, когда твоим друзьям мозги правят. Я сама этим заниматься должна, мне можно, на правах старого знакомства. «Тебя не слышно», — повысила голос Светка. «Но если ты меня на свадьбу не позовешь...» «Он не...» — связь прервалась. «Ох, змей, ну ты и змей, подколотный Так я и вышла за тебя. Он, конечно, и не предлагал, но я все равно отказалась». Какое-то время я еще сидела, сжимая в руке телефон и злясь на декана, а после, вспомнив наставление Алекса, выключила аппарат. Надо бы шар вернуть, пока не забыла. В этот раз от компании мрака избавиться мне не удалось. — Только молчи, пожалуйста, — попросила, когда мы шли в сторону крыла сказочных раз. И веди себя хорошо, а то меня и так чокнутой считают. А нечего было в трусах по поляне телепортации скакать. Ехидно ухмыльнулся кот. Глядишь, и за нормальную бы сошла. — Ах ты, обжора, блохастый! — надула губы я. А вот и не блохастый. Мрак распушил хвост. На магических зверей магические блохи не липнут. Так, пререкаясь я вслух зверь про себя, мы дошли до нужной комнаты. Дверь Алекс открыл сразу. «Твоё ж, Мэш!» — зашипел кот, едва увидев эльфа. «Маша, бежим отсюда!» Стиснув зубы, чтобы промолчать, я приветливо улыбнулась парню, протянув шар зарядник. «Больше звонить не будешь?» — удивился Алекс. «Пока нет. А что, без этой штуки не смогу?» — Кажется, он утром что-то такое говорил, только, похоже, у меня все мимо ушей пролетело на радостях. — Сможешь, если у кого отберешь тарелочку с наливным яблочком. И то дозвонишься лишь до соседа по комнате. — хмыкнул эльф. — Зайдешь? — Нет, не смей, Маша! — сиреной заорал кот. Заходить нестерпимого желания не было, но... На зло Я согласилась. Мало что пушистый засранец сидит в моей голове, так еще и орет там, как у себя дома. Оказавшись в комнате эльфа, мрак хоть и пытался хорохориться, но поджатый хвост его выдавал. Тут я начала беспокоиться. Чего это он? Чем ему Алекс не угодил? Эльф как эльф, уши вон торчат. Кажется, я не слишком понравился твоему фамильяру загнув брови, заметил Алекс. «Это он просто мужчин не любит». Пожала плечами, оглядывая комнату. С прошлого раза ничего не изменилось. Диван, пара кресел, письменный стол, шкаф. Кровати, правда, не было, но, может, эльфы стоя спят? В общем, непонятно, чего мрак так среагировал. Бояться тут можно было разве что пыли, и то вряд ли. Пол вон почище, чем у меня дома чашки. «Чем вечером заниматься думаешь?» Небрежно спросил Алекс, вертя в руках шар. «Ничем не думала. Я пока тут вообще мало думаю, слишком уж все непривычное. Нет, на самом деле, я планировала отыскать змея и спросить, какого лешего он моим женихом представляется. Но озвучивать это Алексу не стало». «Хочешь, могу показать Академию? Я здесь уже третий год буду». «Все выучить успел», — предложил эльф. «А что, неплохая идея», — согласилась я. «Действительно, Леша нам, конечно, экскурсию устраивал, но разные точки зрения оно всегда лучше. Тем более Леша, как и я, первокурсник, а Алекс и знать может больше и вообще симпатичней». «Тогда жду тебя после отбоя». «И я пораньше никак». Шляться ночью по неизвестным местам не слишком хотелось. — Нет уж, — фыркнул Алекс, — днем я стараюсь не выходить. Не люблю, знаешь ли, автографы раздавать. — Ладно, — согласилась и на всякий случай добавила. — Только смотри, я на курсы самообороны ходила, так что, если что... — Учту. А ты смотри, не передумай. А то твоя киса сейчас тебе про меня понарассказывает. Криво усмехнулся Алекс. Попрощавшись с эльфом, я вышла из его комнаты. «Маша, нет!» «Тут же занудел мрак. Даже не думай! Тебе нельзя с ним никуда ходить!» «Почему это нельзя?» Я вскинула брови. «Как по мне, так нормальный парень. Зарядку вон одолжил». «Да потому что это Александр Юмаэль. Выразительно произнес кот, уставившись на меня, точно ожидая реакции ужаса. «Не, имячка действительно ужасная. Но раз он не просит заучить его, то меня все устраивает. Хотя этим сказочным персонажам стоит купить себе словарик с более читабельными неймами. А то каждый второй какой-нибудь там «Эль»... L... Ой, язык сломать можно». «Эх!» — вздохнул кот так ничего от меня и не дождавшись. «Все забываю, что ты не здесь росла. Твой Алекс — наследный принц империи темных эльфов». «О!» — я обрадовалась. «Так у меня, выходит, теперь есть связи в сказочном измерении?» «От таких связей надо держаться подальше, Маша!» — рявкнул кот, напомнив мне одного чешуйчатого. «Кстати, если к Алексу пойду после отбоя...» — То и к декану еще успею заскочить. — Не нагнетай, мрак! — я махнула рукой. — Принц, не принц, но он ко мне нормально относится. И вообще, к чему все эти предрассудки? По типу темный или светлый? Ты что у меня, нетолерантный? — Без понятия, что это означает, — фыркнул зверь, смешно пошевелив усами. — Но всем известно, что темные эльфы нормальными не бывают. Они либо плохие. Либо очень плохие. Принц относится ко второй категории. И что он со мной сделает? Убьет, что ли? Есть вещи, похуже смерти, Маш. Ну нет уж. Хотел бы, уж сделал что-нибудь. В первый раз я к нему одна заходила, вынесла вердикт я. Слова мрака меня совсем не испугали, подумаешь, темный эльф. Но Нейль фячит что-нибудь, как я потом ему сама, по ушам. Навестить Драко Змия я планировала после ужина, а пока еще оставалось свободное время, решила навестить библиотеку. Пора бы обзаводиться знаниями об этом мире из более достоверных источников, чем рассказы эльфа.